Красавец Джеймс. Если классический фон для английской драмы – это лондонская биржа, то фоном французской драмы должна служить модная гостиная. Натан Ротшильд стал мифической фигурой делового мира Англии, а его рыжеволосый младший брат стал легендой парижских светских салонов. Младший сын Майера Ротшильда прибыл в Париж еще совсем молодым человеком. Он блестяще овладел французским, Мог легко поддержать светскую беседу, рассыпать остроты, любезничать с дамами, беседовать с учеными-мужами и вести переговоры и заключать сделки. Его прическа, костюм, обувь, перчатки все было безукоризненно. В этом молодом человеке сочетались, казалось бы, несовместимые качества. Он был одновременно и светским денди, и бизнесменом с железной хваткой. В 1817 году, когда ему еще не исполнилось 26 лет, он не только успел провести, причем совершенно безукоризненно, контрабандную доставку золота Веллингтону, но и освоил сложные законы Парижского высшего света. Он без труда мог организовать обед для австрийского посланника и принца Пауля Вюртембергского, одного из самых блестящих светских львов королевской крови. Через четыре года, когда Джеймсу исполнилось 29 лет, он стал генеральным консулом Австрийской империи в Париже. Младший сын Майера Амшеля получил почетное назначение, которого домогались многие родовитые сеньоры. И не случайно. Вот что писал советник императора в своем секретном послании по поводу этого назначения. «Ваше Величество, совершенно справедливо указали, в связи с назначением лондонского Ротшильда консулом, что несмотря на это назначение впредь сохраняет правило, запрещающие назначать консулами Австрийской империи и иудеев. Однако, исключение, сделанное в случае лондонского Ротшильда, оказалось весьма плодотворным, и, вполне вероятно, оно будет еще более полезным в случае парижского Ротшильда. Этот молодой человек – человек дела и светский человек. Среди его близких знакомых несколько членов Парижского политехнического института, Парижской академии искусств и ремесел, представители элиты и промышленности и бизнеса. Я не могу предложить Вашему Величеству более подходящей кандидатуры на должность генерального консула. 11 августа 1821 года наш молодой человек, человек слова и дела, получил это почетное назначение, а оно требовало соответствующего обрамления. Джеймс купил великолепный дворец Фуше на улице Лафит. Раньше в этом доме жил высокопоставленный наполеоновский чиновник, тот самый, между прочим, который в свое время пытался арестовать юного Ротшильда. Джеймс обставил дом дорогой и изящной мебелью, собрал прекрасную коллекцию живописи, скульптуры, а также светских друзей. Юный барон мог позволить себе то, что не удалось даже Георгу V, королю Англии. Джеймс, нанял карма самого знаменитого повара того времени, карма, который готовил для Наполеона, для Романова, а теперь и для Ротшильда. Но по-настоящему воцариться в своем дворце на улице Лафит Джеймс не мог до тех пор, пока не нашел себе царственную спутницу жизни. Он женился на Бетти Ротшильд, собственной племяннице, которая стала не только супругой, но верным соратником. Она еще более упрочила положение Джеймса в свете, Черноволосая Бетти была женщиной редкой красоты и обаяния. Ее портрет кисти Энгра поражает своей выразительностью. Изысканная любезность и обходительность Бетти позволили ей завоевать сердца самых разных людей, от Генриха Гейне, посвятившего ей свою бессмертную поэму «Ангел», до генерала Шангарнье, командующего Национальной гвардией Франции, чья сердечная привязанность к баронессе стала предметом светских сплетен. Красавец Джеймс и красавица Бетти устраивали на улице Лафит бесконечную череду блестящих приемов. Гейне и генерал были отнюдь не единственными знаменитостями, которые часто бывали в их доме. Композитор Мейербер был близким другом а Анори де Бальза поглощал прекрасный кофе Джеймса литрами. Они познакомились в Эксе, И сразу же Бальзак превратил своего нового друга в постоянный источник дохода. Свой долг он оплатил сполна. Джеймс, великий писатель, посвятил рассказ «Плутник об эти проклятое дитя». На похоронах классика французской литературы Джеймс Ротшильд первым шел за гробом. Отношения Джеймса и Жорж Санд иногда приобретали юмористический оттенок. Однажды на благотворительном базаре, устроенном в пользу страдающей Польши, писательница, одетая в шаровары, новая шокирующая публику одеяния, торговала духами. Джордж старался держаться подальше от этого прилавка. Но писательница сама подошла к нему. Барон Джеймс просто обязан купить этот флакон духов за пять тысяч франков. — Что же мне делать с этими духами? — с усмешкой спросил Джеймс. — Лучше дайте мне свой автограф, я продам его, а деньги мы поделим пополам. Жорж Санд написала несколько слов на листочке бумаги и протянула его Джеймсу. Надпись гласила «Расписка в получении 10 тысяч франков в пользу угнетенных поляков. Жорж Санд». Наблюдавший за этой сценой Гейны обнял друга за плечи и произнес сакраментальную фразу «Глубокую скорбь трудно выразить словами». Но Джеймс не скорбел, то есть не скорбел по поводу потери этой суммы. Его социальный рейтинг только повышался в результате подобных инцидентов. Это было частью его политики — терять значительные суммы денег, передавая их значительным людям из мира искусства при значительных обстоятельствах. О нем говорили, и ему это нравилось. Когда Эшен де Лакруа предложил ему позировать для портрета нищего, Джеймс согласился, не раздумывая, На следующее утро в дверь мастерской художника позвонил попрошайка в лохмотьях. Ему открыл ученик художника и, удрученный ужасным видом нищего, дал ему франк, затворил дверь и тут же выбросил происшедшее из главы. Через 24 часа слуга в ливреи передал ему запечатанный конверт. «Дорогой сэр», — гласило письмо, — «в конверте вы найдете капитал, который вы доверили мне у двери мастерской Делакруа» а также проценты с этого капитала и проценты с процентов. Общая сумма составила 10 тысяч франков. Вы можете обналичить чек в одном из банков Ротшильдов в любое удобное для вас время. Джеймс Ротшильд. Эта история стала общеизвестна, что способствовало росту популярности Джеймса. Точно так же, как и тот факт, что он приобрел виноградники Лафит за 4 миллиона франков, что соответствует 1 540 тысячам долларов, только по той причине, что их название напоминало ему его парижский адрес. Но, несмотря на все свое кажущееся легкомыслие и праздное времяпрепровождение, Джеймс никогда не забывал, что он самый богатый человек во Франции. Его банк, братья Ротшильд, с легкостью подавлял всех своих конкурентов. Состояние Джеймса достигло 600 миллионов франков, то есть на 150 миллионов франков превышало сумму состояния всех остальных финансистов Франции вместе взятых. Джеймс представил королю Португалии суду в размере 25 миллионов франков. Король Бельгии предоставил в доверительное управление Джеймсу сумму 5 миллионов франков. И Джеймс превратил ее в 20 миллионов. Вот что писал о Джеймсе Гейне. «Я люблю навещать барона в его кабинете в банке, где я, как философ, могу наблюдать человеческую природу. Люди склонялись и расшаркивались перед ним. Это такой изгиб спины, который сможет воспроизвести далеко не каждый акробат. Я видел, как люди, подходя к кабинету барона, складывались буквально пополам, как будто к ним подключили вольтовую батарею. Они ведут себя так же благоговейно, как вел себя Моисей, когда понял, что ступил на святую землю. Моисей тогда снял обувь, и я уверен, что все эти бесчисленные финансисты, осаждавшие Джеймса, также сняли бы свои ботинки, если бы не побоялись осквернить воздух запахом потных ног. Кабинет Джеймса — весьма примечательное место, где вдохновляешься высокими идеями, так же, как при виде морских просторов и звездного неба. Здесь можно видеть, как мал человек и как велик Господь. Этот отрывок прекрасно иллюстрирует двойственное отношение Гейна к своему другу. Немецкий Байрон хорошо осознавал, что для Ротшильда он всего лишь ценный экземпляр в его коллекции знаменитости. Однажды Джеймс устроил большой прием для группы финансистов. К десерту был приглашен Гейне, который должен был поддержать интеллектуальную беседу и придать полез к мероприятию. Однако десерт подали, а Гейна не появился. За ним отправили посыльного, но он вернулся один. Гейна не явился и послал своему покровителю записку с извинениями, которая заканчивалась словами «Господин барон, я всегда пью кофе там же, где обедаю». А вот еще один отрывок из Гейны. Я пришел навестить господина барона и в коридоре столкнулся с одетым в атлас и золото лакеем, который выносил золотой горшок господина барона из его комнаты. На встречу шел какой-то биржевик. При виде лакея он остановился и, сняв шляпу, низко поклонился этому важному сосуду. Я постарался сохранить в памяти имя этого человека, поскольку уверен, в скором времени он станет миллионером. Были и более едкие комментарии. Людвиг Бурн в то время был не менее известным литератором, чем Гейна, и к тому же уроженцем той же самой еврейской улицы во Франкфуртском гетто. Он автор следующих сардонических строк, посвященных мальчикам Ротшильдам. «Было бы благословением Божьим, если бы все короли были свергнуты, а их троны заняли представители семьи Ротшильд. Только подумайте о преимуществах. Новая династия никогда не будет связываться с займами, поскольку ей, как никому, хорошо известно, насколько это обременительно для заемщика, которому приходится выплачивать по несколько миллионов в год. Исчезнет коррупция среди министров, как открытая, так и косвенная. Кто в этих условиях будет давать им взятки и зачем? Такого рода пороки станут историческим прошлым, а мораль восторжествует. Но по существу все французские короли после Наполеона I были свергнуты с трона, за исключением Людовика XVIII, который умер на посту. Джеймс принимал самое активное участие в делах каждого царствования, но с воцарением каждого нового правителя он становился еще более могущественным. Они с Бетти так умело вели свой салон, что при любой волне оказывались на ее гребне. 31 июля 1830 года внезапно прервалось правление короля Карла X. Казалось бы, его коллапс неизбежно повлечет за собой коллапс барона Джеймса, Он был правой рукой режима, контролирующий все финансовые операции. Король поручил ему осуществление конвертации 5% государственного займа в 3%. Это была сделка гигантского масштаба. Он финансировал участие бурбонов в гражданской войне в Испании в 1820-х годах. Знак почетного легиона ему вручил бурбон. Он был неотъемлемой частью того, что в народе получило название Бурбонная чума. Но так или иначе, казалось, что Ротшильд был абсолютно не готов к переменам, произошедшим в июле 1830 года. Его конкуренты предпринимали все необходимые предосторожности, а прекрасный Джеймс продолжал давать балы, которые посещал герцог Шартерский и герцог Брунсвикский. Создавалось впечатление, что он погружен в полуденную летнюю дрему и не замечает, как на улицах, как грибы растут баррикады. Старый король бежал. Народ возвел на престол Луи Филиппа, сына Филиппа Эголите. Филипп Эголите, 1747-1793 года. Герцог Орлеанский во время Великой Французской революции отказался от титула, взял имя Эгалита, то есть равенство, присоединился к революционерам, участвовал в работе конвента. В 1793 году обвинен в измене и казнен который, очевидно, был ревностным сторонником либеральных идей. Консерватора Ротшильда ожидало страшное пробуждение. Но вдруг через месяц после переворота гражданину-королю отправляется депутация с поздравлениями по случаю восшествия на престол. И кого же мы видим среди представителей народа? Ну, конечно, барона Ротшильда! Кто остался с королем после церемонии и кого король удостоил длительной приватной беседы? Конечно, барона Ротшильда. Джеймс, ближайший сподвижник Бурбона, становится другом, финансовым советником и постоянным сотрапезником нового величества. Возможно, Джеймс был свежеиспеченным мультимиллионером. Что же касается нового монарха, то он тем более был свежеиспеченным монархом. Барон Джеймс учел этот факт, и благодаря его усилиям сотрудничество этих двух свежеиспеченных сильных мира сего стало тесным И плодотворным. Под влиянием Ротшильда Франция превратилась в настоящий рай для крупной буржуазии. Звезда барона сияла как никогда ярко. Банк-братья Ротшильд получили фактическую монополию на все государственные займы. Этот же банк вел частные инвестиционные счета монарха. Теперь никто иной, как Джеймс, формировал внешнюю политику Франции. Его Величество часто удостаивал своим посещением вечера. Устраиваемый Бетти, а Джеймс получил, наконец, большой крест ордена почетного легиона. Прошло 18 лет. Баррикады снова выросли на улицах Парижа. И Джеймс как в прошлый раз встретил революцию танцуя. 23 февраля 1848 года он танцевал на балу австрийского посланника. 24 февраля 1848 года гражданин король бежал. Чернь вывалилась на улицы, разгромила пале Рояль, разрушила до основания королевский замок в Нее и начала поджигать капиталистические радости, число которых попало и вилла Ротшильдов в Сюррзене. Джеймс отправил жену и дочь в спокойный Лондон, предоставил министру революции леди двести 250 тысяч франков на патриотические цели. Затем он написал и опубликовал письмо, предназначенное Временному правительству. Это письмо сохранилось и до сих пор висит на стене кабинета гида Ротшильда. В этом письме Джеймс предлагает выделить из своих средств 50 тысяч франков для поддержки тех, кто получил ранения во время уличных боев. Письмо датировано 25 февраля, а это первый день эры, наступивший после падения Луи Филиппа. Джеймс по-прежнему был всемогущим волшебником, и как во времена битвы при Ватерлоу. Джеймс был все так же выдержан, стремителен и результативен, как и во времена контрабандной переправки золота Веллингтону, И он опять оказался победителем. Через пару недель даже самые фанатичные республиканцы прониклись к нему уважением. Издатель радикальной газеты «Рабочий набат» писал «Вы, олицетворение чуда, сэр Луи Филипп, повержен, конституционная монархия и парламентские методы выброшены за борт, но вы выжили». Финансовые князья раздавлены, а их банки закрыты. Ведущие промышленники, владельцы железных дорог трясутся от страха. Все разорены. И банкиры, и торговцы, и рантье, и владельцы заводов и фабрик. И только вы стоите среди руин целый и невредимый. Состояние исчезает, слава меркнет, суверенные права нарушены, но верховный правитель нашего времени по-прежнему на своем троне. Но и это еще не все. Вы могли бы покинуть эту страну, где, говоря словами вашей Библии, горы дрожат и бегут как овцы. Вы остались, доказав, что ваше могущество не зависит от власти древних династий. Вы не пали духом, вы не покинули Францию. Вы больше, чем просто государственный деятель. Вы — символ доверия. Разве не пришло время, когда банки — могущественный инструмент средних классов, должны удовлетворять чаяниям народа? Деньги короновали вас. А теперь вы можете достигнуть славы. Неужели вы не слышите этого призыва?» Призыва он не услышал, и по многим причинам. Джеймса приглашали стать одним из министров, но не успел он к ним присоединиться, как их всех сместили. Луи Наполеон просто вышвырнул их, как только был избран президентом Франции в декабре 1848 года. Прошло четыре года, и он провозгласил себя Наполеоном III, императором Франции, милостью Божьей и волей народа. Казалось бы, теперь Джеймс действительно сел на мель. У него не было позитивных связей с этой новой властью. Напротив, было общеизвестно, что он и его братья построили свои состояния на поражении Наполеона I, который приходился дяде и Наполеона Бонапарту. Но что было гораздо серьезнее, все финансовые советники нового императора были злейшими врагами Джеймса. Но барон сохранял привычную невозмутимость. Чувствую приближение нового Терлоу, — сказал он, — узнав о том, что первым министром финансов Наполеон назначил его злейшего врага, Ахилла Фулда. Это заявление было несколько преждевременным. Битва, которая предстояла Джеймсу, затянулась надолго, и ей будет посвящена отдельная глава. Но время показало, что красавец Джеймс был прав. История Ротшильдов – это история поражений других.